Глава двадцать девятая Аран ворвался в собственный кабинет и с разгона смахнул со стола все бумаги, что еще пару дней назад Мо удалось спасти от огня Сара Мехара. Осторожно протерев столешницу рукавом форменной куртки, он аккуратно водрузил в центр стола стальной шар, поверхность которого была испещрена тонкими неглубокими канальцами. Ещё в спальне ему удалось совладать с этой штуковиной, и он имел возможность несколько раз подряд посмотреть то, что подготовила для него Тари. Его Тари. Он снова и снова заставлял этот магический артефакт запускать изображение заново и вслушивался в каждое её слово, вглядывался в каждый жест, жадно впитывал её образ. И хотя им с девушкой в прошлом не удалось провести достаточно времени вместе, да что говорить, 2 месяца, за которые он успел построить храм чувств, а затем разрушить его до основания, уничтожить всё то прекрасное, что было в ней. Нет, Аран со злостью стукнул кулаком по столу и от отчаяния застонал. Нет, не сейчас, только не сейчас. Он сцепил зубы и попытался унять боль внутри, ведь сейчас Сар Мехар должен посвятить всё своё внимание именно артефакту, а ещё тем словам, что произнесла Тари. Понять и передать их выше правителям. Ведь если она права, даже если в её словах лишь капля истины, они в огромной опасности. Весь их мир, большой и бескрайний, грани которого они так и не смогли раздвинуть, всё это, вся их жизнь под угрозой. Ладно. Он сжал пальцы в кулаки и повторил: "Ладно, хорошо, и так". Потянулся к шару, покрутил его осторожно так и этак, ведь он всё ещё боялся касаться артефакта и не понимал его принципа действия до конца. Нашёл выемку, так сильно напоминавшую ему контур глаза, и направил её в сторону центра кабинета. Э-э, Ран застыл на секунду, снова припоминая слова из инструкции, что оставила для него Тари. Ока воспроизвести запись хм коло колоронишей голограмму визуализировать визуализировать шар зажужжал приподнялся на несколько сантиметров над поверхностью столешницы и из центра его глаза выстрелил луч света посреди кабинета появилось чуть подрагивающее изображение Тари девушка а точнее её образ снова начал свой рассказ эст остановить запись Аран повторил новый приказ из тех инструкций, что оставила ему Сари Лексен, и изображение застыло. Аран снова сжал кулаки, сдерживая порыв, и сделал шаг вперёд, подходя ближе к замершей в неестественной позе девушке. Сколонился, вглядываясь в её чудесные, совершенно невероятного цвета глаза, что навсегда, кажется, оставили след в его сердце. Втянул носом воздух, желая насладиться любимым ароматом, но ничего не почувствовал. Призрачное изображение было неспособно дать ему желаемого. Протянул руку, пытаясь коснуться ее кожи, и тут же отдернул, сжав пальцы. Вздохнул и отошел от призрака командира патруля. «Сар?» Мо Кэрон осторожно проскользнул в кабинет и замер за спиной коменданта. «Мо, наладишь связь со столицей?» «Конечно, сар, сейчас». Пока Мо торопливо выставлял на небольшом столике в углу кабинета необходимые артефакты, Аран отошел к окну. Исцепив за спиной руки, терпеливо ждал. Ждал, хотя знал, что этот процесс не быстрый. Ждал, хотя ждать уже просто было нельзя. Каждая секунда могла оказаться последней, ведь ни он, ни Мо не могли знать, как давно было создано то обращение. «Вчера? Позавчера? Три дня назад?» «Мо, а что с книгой?» «Пока не нашли, сар!» Мо аккуратно распределил кристаллы на столике, выстраивая их в правильном порядке. Дальше необходимо было установить канал связи, на что могло уйти от пяти минут до часа. «Куда же она могла деться? Ты вообще уверен, что она именно тут?» «Да, абсолютно. Мы ищем, сар, но...» Мо снова замолчал. Кажется, что надежда, успевшая вспыхнуть совсем недавно, с каждым днём таяла, рассыпалась, словно сделанная из песка, проскальзывала золотистыми ручейками между пальцев. Мы проверили всё, практически всё, что могли, и я уверен, что она должна быть где-то тут. Цэрис сообщила о том, что обнаружила библиотеку почти год назад. Думаешь, надежда ещё есть? А если всё уже давно вынесли, растащили? «Сар Мехар», – парень, не отрываясь от дела, обратился к своему шефу. «Там не тронуто практически ничего. То есть, я хочу сказать, конечно, сама Сари читала и перебирала книги. Мы нашли следы, но только ее и осурийца. Кстати, девушка довольно много читала. Похоже, ей это по-настоящему нравилось. То есть, я хотел сказать, нравится». «Да, она читала взахлеб. А если это Кариме?» Он мог найти книгу и забрать ее. «Нет, сар, мы обыскали его комнату». Голос Мо прозвучал несколько смущенно. Аран снова развернулся и уставился в окно. Вспомнил, как последний раз смотрел в него, как следил за удаляющейся фигуркой. Тари была такой уставшей, не выспавшейся. «Мо!» Аран бросился к двери, на ходу перемахнув через край стола. «Настраивай, я скоро вернусь». «Сар!» Парень дернулся и резко развернулся, желая остановить шефа. «Куда вы? Стоите! Низший сар Мехар! Да куда же вы?» «Книга, Мо! Она может быть у нее, слышишь?» «Да с чего вы? Сар, связь может появиться в любую секунду, сар!» Но Аран уже не слышал его. Он выскочил из кабинета и побежал по коридору в сторону личных покоев Тари. Конечно, очень хотелось сделать это давно, но Аран просто не мог заставить себя войти туда, коснуться её вещей, вдохнуть её личный аромат, к которому он был уверен, пропитанная её комната. В то утро Таря выглядела очень усталой. Тёмные круги, тусклые и воспалённые красные глаза. Он был уверен, что она спала всю ночь. Она не спала. Одно движение, и он заставил входную панель отъехать, пропуская его внутрь комнаты. Аран знал, что, выращев в приюте, а потом в военной школе, девушка тяготела к порядку и минимализму. Вот и сейчас комната встретила его чистотой и простотой. Никаких валяющихся тут и там вещей, пачки листов на столе сложенные в аккуратные стопки, одинокое старинное зеркало напротив него кровать и старое потёртое кресло. Вот к креслу в первую очередь и бросился Аран. Явно собираясь в спешке, Тари вкинула туда ворох вещей. Перевернув их, маг ничего не нашёл, а потом переместился к столу. Папки, ящики набиты отчётами и, к его удивлению, рисунками, выполненными карандашом или чернилами, пара странных сундучков. В одном монеты, в другом огрызки грифельных стержней. Последней надеждой оставалась кровать. Постель была переворошена, И приподняв край одеяла, Аран охнул, а затем рассмеялся. Тари, сжав в руках искомое, он рванул обратно. А ведь он видел, отметил сразу, что девушка выглядела не очень хорошо. Понял, что она не спала всю ночь и переживала из-за того, что именно он стал причиной её бессонницы. Волновался и винил себя, уверенный в том, что Тарина попала в переделку и, возможно, пострадала из-за этого. Но оказалось, девушка просто провела всю ночь, читая, пожалуй, самую ценную книгу в истории Ассура. Догадывалась ли она, какую ценность держала в руках? Неожиданно Макс замер посреди коридора и приподнял фолиант, рассматривая его обложку. "А почему ты читала именно её, Тари? Что такого ты нашла в ней? Чем привлекла твоё внимание эта книга?" "Сар!" послышалось с дальнего конца тёмного коридора. «Сар-Мэхар!» Аран рванул с места и в два шага оказался у входа в собственный кабинет, где уже происходило формирование визуальной связи с правителем Ассура. Мо замер у стены. Весь его вид выражал еле сдерживаемый гнев. На кого сейчас злился юный маг? На Арана или на правителя? «Сар!» Аран ввалился в кабинет и закрыл дверь, держа книгу в сцепленных за спиной руках так, чтобы ее было не видно. «Сар, какого низшего у вас там происходит?» Мужчина в неприметной форме темно-синего цвета тряхнул стопкой листов, зажатых в его руке. Аран скривился, тут же сообразив, что именно держит мужчина. Отчет об их с Кераном работе и наверняка о местных проблемах. «Сар», Аран снова обратился к мужчине. «Отбросьте все то, что занимает сейчас ваше время, сар». У нас с Саром Кэроном для вас просто невероятно важные новости. Это может подождать, Сар Мехар. Сейчас мне важно понять, что... Сар это не может ждать ни минуты. Аран вскинул ладонь, останавливая уже готового возмутиться мужчину. Мо, давай. Несколько секунд потребовалось Сару Кэрону на то, чтобы переставить несколько кристаллов. А это кто? Тихий голос правителя Асура прозвучал в кабинете слишком громко. Кто это, Сармехер? Сейчас минутку. Аран бросил взгляд на Мо и, получив его подтверждающий кивок, громко и чётко произнёс: "Начать запись с начала". Шар на столе зажужжал, и призрачное изображение Тарины дёрнулось, заребило и пропало. А секунду спустя в тишине кабинета раздалось: "И что мне делать?" Просто стой и говори. Система просканирует твоё физическое тело и воссоздаст голографическое изображение. Теперь флейер мчался между строениями, формы которых поистине поражали воображение, стараясь не задеть летящие кара. Скоро огни под нами стали редеть. Мы вылетели из зажилые кварталы так внезапно, словно кто-то просто обрубил череду меняющихся огней зеркального стекла и металла. Нас выбросило в гущу растительности, хотя я и не сразу это поняла. Деревья оказались далеко внизу, и я стала снижаться. Нужно было спрятаться между ними. Листва могла скрыть нас, давая спасительные минуты. Они просто сбросят на нас бомбы. Приугадав мой манёвр, откликнулся привратник. У тебя есть идея получше? Такары быстро нас догоняли, наверстывая упущенное. Ещё немного и нас просто размажут, а так хотя бы есть шанс. Теперь мы были как на ладони, и наш флайер вовремя скрылся за стволами деревьев, когда пулемётное очередь осветила небо. Огибать и петлять между деревьями было ещё труднее, чем среди зданий, но форма флайера в виде листа помогла и в этот раз. Такары вели нас сверху. И как и сказал Синий, вскоре с неба обрушился огненный дождь. Зелёные кроны вспыхнули как факелы, вокруг стало светло как днём. Листва чернела и обугливалась. Трещал кустарник. Сквозь пелену дыма и огня мы ничего толком не видели. "Нище", выругалась я, стараясь выправить флэйер и провести его в столб гари и дыма. Во время очередной атаки нас всё же подбили, задев правое крыло. и флайер основательно накренила система просканируй повреждения сканирование аппарата подтвердили и на экране появилось трехмерное изображение флайера предоставляя нам круговой обзор красными импульсами отмечались наши будущие проблемы сканирование завершено неисправность правого двигателя возможно замыкание общей сети питания это было очень плохо и Мы могли не дотянуть до границы, где нас ждали к Хиросвордам. Привратник мог запустить двигатель, но не починить его. Зато могла я. Наверное. «Включить автопилот». Я повернулась к Синеволосому. «Мы не долетим до границы с такими неполадками, нужно что-то делать. Ты можешь с моей помощью всё починить?» Тот окинул взглядом наш флэр на экране. «Думаю, да. Выбора всё равно нет». Привратник приложил ладонь к приборной панели, выпуская из себя уже знакомые нити энергии. Мне показалось, что они идут из меня самой, словно я проникала с ними внутрь. Прямо по проводам неслась к очагу расплавленных и прогоревших деталей. Внезапно я почувствовала еще кое-что. Я ощущала сам флайер, будто стала частью его, каждую выемку, каждую плату. Я слышала беззвучный шум двигателей, считывала информацию, как если бы сама была системой. Я стала искусственным разумом, способным охватить всё и сразу, и видела причину каждой неисправности. Более того, я могла ими управлять. Теперь это оказалось так же просто, как шевельнуть пальцем. Нужно только захотеть. Перед моими глазами бежали цветные ленты дорог, постепенно превращающиеся в разрозненные обрывки. Потом в обрезке смазанных фигур, и наконец я смогла различить бесконечную вереницу цифр. Набор кодов, несущих в себе информацию, которой можно управлять. Управлять Каром, космическим кораблём, всем миром или просто флэером. Мне понадобились сотые доли секунд, чтобы найти повреждённый двигатель и запустить его, просто перестроить молекулы, восстанавливая их цельную цепочку. Были и другие неисправности, но лететь с ними мы могли. Так что я не стала тратить на них энергию. У меня была другая цель. Всё моё тело превратилось в сплошные нейроны. Я двинулась ко второму двигателю, запуская их на полную мощь. Мы понеслись с такой скоростью, что даже мощные такарские флэеры остались далеко позади над верхушками горящего леса. Сари, Тарина, ты слышишь меня? Я медленно Страшно медленно открыла глаза, и яркий свет бритвой прошёлся по ним. Голова казалась сплошным пульсирующим центром боли. Тело было словно ватное, покрытое плёнкой пота под комбинезоном. Надо мной склонился озабоченный привратник. Что случилось? Мой голос охрип как после долгой болезни. Ты вошла в локальную систему управления и смогла не только починить флайер. Мы оторвались от Такаров. Это это потрясающе. Я думал лишь использовать твою энергию. Я прикрыла глаза ладонью, пытаясь защитить их от света. Выше, почему так светло? Уже утро? Синий ответил мне сразу. Утро. Нет, Царе, ты была без сознания всего пару минут, не больше. Мы летим к куполу. Подобная конфигурация вымотала тебя, исчерпав почти все твои силы. Ты можешь взяться за штурвал. Я выпрямилась, едва сдерживая вздох. Ужасно хотелось спать, и руки ещё мелко тряслись от усталости. Пальцы сомкнулись на штурвале. Была и правда ещё ночь, а купол приступал не дальше, чем в полукилометре от нас. Кажется, к ним прибыла подмога. Радар зафиксировал приближающиеся флэеры. Теперь их было больше двух. Сколько до границы? Я поёжилась, прогоняя озноб и стараясь сосредоточиться на реальности. 300 метров. Поднять купол. Снаружи нас дожидались ребята, но вести к ним врагов было не самым лучшим выходом. Требовалось срочно избавиться хотя бы от некоторых из них. Не думаю, что флайеры Керсов были оснащены хотя бы наполовину так, как этот. Энергия, что ускорила двигатели, зависела и шла от меня. Но теперь я почти теряла сознание от бессилия, и это сказывалось на всём. Флайер стал замедляться. На хвосте опять замечали приближающиеся такары и снова начали нас обстреливать. Поднять купол, повторила команду. Купол поднять. Граница, разделявшая земли, была столь отчётливой, будто её прочертили. Линия травы и буйных кустарников резко обрывалась, а дальше шла пустыня. И едва нос фэйра коснулся её, как я до белых костяшек сжал штурвал. Опустить купол. Сфера закрылась молниеносно, мы едва успели проскочить. Что ни скажешь о такарских машинах. Я не слышал ни взрыва, ни грохота, только ослепительная вспышка, растягшаяся по невидимой стене. Как только мы оказались за гранью, появилась связь с Карими и Йодром. Превратник поменял проекцию, вновь становясь таким, каким я привыкла его видеть. Ворд Карими, голова кружилась всё больше, перед глазами плавали мутные пятна. Тари, высшие, наконец, ты в порядке? Как же я была рада его слышать. Да, надо уходить. Поднимайте флэеры, за нами погоня. На радаре снова показались стакары. Теперь вся надежда была на слепую удачу. Прятаться было негде, кругом одни пески, и вряд ли нашего оружия хватит, чтобы отбиться от врагов. Уже Тари, я узнала голос Йодера. Над днасами взмыли знакомые серебристые капли, и я описала полукруг, указывая им следовать за мной. Вижу у нас гости, прогудел Ворт, пристраиваясь рядом с Хира. Здесь от них отделаться будет непросто. Этозвался вместо меня привратник. Наш флэйер был быстрее, лучше оснащён и приспособлен для погони. Его управление в целом позволяло развивать достаточную скорость, необходимую для патрульной машины. У Ворда и Кихера дела обстояли хуже. Ясное дело, что Керсы давно не обновляли аппараты. Вся механика на них была устаревшей и годилась разве что для стандартного полёта. Очень скоро они остались позади, накрытые шквальным огнём такаров, и попытались уйти с линии обстрела. Но я понимала, что всё это только дело времени. Такары раны или поздно собьют их. Кихира, уходи влево, влево, ниши, ворд. Я развернула флэр, целясь в двух первых такаров. Огонь по всем целям. Вражеский аппарат разве что немного наклонила. Один и вовсе увернулся от летящих зарядов. Парни летели по кривой, сбивая Такаров с прямой, но последних было слишком много. Наш ответный обстрел не приносил больших результатов, но у Йодора и Кариме хотя бы появился шанс. Один из Такаров ушёл в бок, опережая Кариме. Из его хвостовой части выдвинулись два фэра, но прежде чем я успела что-либо крикнуть, между ним и Кихира влез Йодор. Его флэер буквально снесло термобаллистической ракетой. Раздался оглушительный взрыв. «Ворд!» Я рванула к нему, пытаясь увернуться от целящихся в нас преследователей и в то же время подобраться поближе. Кариме тоже сменил траекторию, направляясь на подмогу другу. Флэер велика нарухнул на землю, протаранив в ней длинную колею и, поднимая столб пыли, замер, практически перевернувшись на лобовой слайдер. Половина его расплавилась, обнажив нутро кабины. Ниши Йода, Кира ещё что-то кричал, но я не слышала. Мой взгляд был прикован к неподвижному аппарату в облаке оседающей пыли и дыма. Что ты делаешь? Я кинулась на помощь к сбитому напарнику, не обращая внимания на привратника. Стой, Сари, нас всех убьют. Мне было плевать. Всё, что я знала, моему другу нужна помощь. Йода подставился, совершенно осознанно подставился спасая Асурийца, откровенно пожертвовал собой, и сейчас я готова была последовать его примеру, но сделать всё возможное, чтобы спасти самого великана. Я даже не успела ответить синеволосому, как перед моими глазами, словно в замедленном действии, второй такарский корабль смял Кариме, выпустив по нему точечный огонь. Кихира Нище, взять в цель огонь. Но моя помощь была уже бесполезна. Оба флайера лежали грудой покорёженного железа, а во мне также корёжилась мысль о том, что я потеряла своих людей, своих друзей. Я потеряла каждого из них. Сари, нам надо улетать, у нас ещё есть шанс. Я оглянулась на превратника. Как командир, я не могла их бросить. Как друг, не стало бы этого делать ни за что на свете. «Забирай и улетай. Я остаюсь». Моя рука потянулась к щиколотке, доставая перед датчик. «Нет, Сари! Тарина!» Но я уже откинула слайдер, выпрыгивая из летящего флэера. Упала на песок, прокатившись несколько метров, и это спасло меня от ушибов и многочисленных переломов. Из-за недавнего выброса энергии меня еще вело, и в голове стоял легкий гул, но я отчетливо слышала гул приближающейся машины токаров. Яркий свет ударил в глаза и на миг ослепил. Я автоматически потянулась к оружию, но ни лучи мёда, ни моих кинжалов при мне не было. Я с трудом смогла подняться на колени. Щека горела, словно по ней провели наждаком, но в остальном всё было цело. Неподалёку дымились флайеры Ворда и Кариме, и всё, что мне нужно было знать, живы ли они. Я, плюнув на гостей, поднялась с колен на ноги и побежала в сторону искорёженной груды металла. Раздался странный свистящий звук, и в метре от меня что-то вонзилось в землю, поднимая фонтанчик песчаных брызг. Я дёрнулась в сторону, но не остановилась. Новый свист и новый фонтан, теперь уже ближе ко мне, но с другой стороны. Я снова сменила траекторию АГБ это место и возвращаясь на прежний курс. Пара новых залпов не остановила меня, лишь заставила попетлять, уворачиваясь. А вот яркий луч, врезавший почву прямо передо мной и наполнивший воздух странной вонью, остановил буквально в десятке метров от корабля Йоды. Мои ладони поднялись вверх, показывая полную капитуляцию, и так разрезались, взяв меня в круг. Они опустились, обдав всё вокруг тепловым вихрем, а через секунду застыли железнобокими изваяниями. Свет прожекторов слепил глаза и не давал толком ничего разглядеть, но до меня донёсся едва слышный шелест отъезжающих слейдеров. Показались высокие фигуры, явно не принадлежащие людям, и я подняла голову, разглядывая их. Передо мной были те самые существа, которых нам показывал превратник, но в то же время не совсем они. На двух ногах, скорее лапах, с мощными торсами, прикрытыми военной амуницией и со шлемами на головах. Один из них, должно быть командир подразделения, вышел вперед, пока другие держали меня на прицеле. Мои мысли снова метнулись к сбитым друзьям, но через токарские машины я не могла их разглядеть. Только в ночное небо поднимался белый хвост дыма. «Сопротивление бесполезно!» Низким рыком донеслось из темноты. Козырек шлема поднялся, и в меня вперелись два голубых глаза, отливающих почти льдом. Узкие вертикальные зрачки следили за каждым движением, словно высчитывая потенциальную угрозу. "Там мои люди", прохрипела я на одном дыхании. "Прошу вас". Некоторое время Такар молчал, и я вспомнила, что они не понимают нас. Но потом он коротко кивнул одному из подчинённых, и двое направились к сбитым флэерам. За привратника я не волновалась. Едва мои ноги коснулись земли, он был уже на пути к Ассуру, спасая передатчик и, возможно, всех нас. С колотящимся сердцем я ждала, когда такарский солдат проверит сбитые машины. Пожалуйста, высшие, взмолилась, щурясь от яркого света и запаха оплавшегося металла. Один жив. Наконец-то внул мне командир, и моё сердце пропустило удар. Это был Карими. Солдат буквально притащил его на себе, сбросив к щенку возле меня. Я кинулась к парню, ощупывая его и проверяя на наличие повреждений и ран. Но к счастью, Кихира отделался только ушибами и лёгким шоком. У него оказалась растречена правая бровь, и из носа текла струйка крови, но он был цел и жив. "Как ты?" я сжала плечо Асурийцу. Кихиро уже стоял на коленях рядом со мной и, судя по глазам, был немного дезориентирован. Он помотал головой, искривившись. "Йода". Парень хрипло закашлялся. Я посмотрел на такарского командира, и прежде чем он ответил, у меня внутри всё похолодело, словно заранее предчувствуя беду. "Второй мёртв". Карими дёрнулся так резко, что я только инстинктивно успел его удержать, не давая совершить глупость. казалось, земля ушла из-под ног. Всё закружилось, сливаясь в один сплошной хоровод свистопляски, но мир перестал звучать. На меня обрушилась тишина, глушив, придавив неподъёмным осознанием потери. Наверное, я продолжала держаться или хвататься за кехира, потому что меня грубо вздёрнули на ноги, толкая к такарским аппаратам. Парень рванул в мою сторону, но один из солдат что-то ему рявкнул, на что Карими лишь неверище на него воззрился, И развернулся лицом к одному из кораблей. Тело не слушалось. Откуда-то издалека доносились голоса других такаров, и я заставила себя посмотреть на них. Мне указали на спину Асурийца и приказали следовать за ним, но я не могла сделать ни шагу. Я должна была увидеть это осуждение в его глазах, потому что он предупреждал, но я пошла на риск, а в итоге потеряла своего напарника, своего друга. практически своего старшего брата, свою опору и поддержку. Гибель Ворда была на моей совести. Командир отвечает за своих людей, за то, чтобы все они вернулись домой живыми. Но теперь Йодара больше нет. Где-то на периферии сознания мой разум говорил мне, что сейчас не время убиваться и винить себя. Если выживу, времени появится достаточно. И всё оно будет посвящено этому ужасному разрушающему чувству, вине за чужую смерть. Только лёгкие никак не могли сделать вдох, будто всё внутри замерло, остановилось. Ощутив сильный толчок в спину, я наконец отмерла и сделала первый шаг. Прости меня, прости. Я подняла взгляд на Кихира. Мы сидели в токарских флэерах, закованные в наручники, друг напротив друга. Карими был бледен как полотно, глаза приобрели сероватый оттенок, губы сжались в тонкую полоску. Он оторвал взгляд от солдат, устроившихся рядом в специальных креслах, и тяжело посмотрел на меня. Мы знали, на что идём, Тари. Молчать. Рык конвейера не дал ему договорить, и мы просто смотрели друг на друга молча, без слов переживая общее горе. Лёгкий толчок известил о посадке. Трап плавно опустился, и когтистые лапы сомкнулись на моём локте, поднимая и подталкивая к выходу. Я вздрогнула, ощутив, как свежий ветер мягко кинул мне в лицо мелкие капли дождя. Вокруг пахло мокрой травой. Мы оказались перед главной цитаделью, на широкой асфальтированной площади с огромным фонтаном посередине. Я попробовала оглянуться, чтобы рассмотреть то, на что не обратила внимания в первый полёт, но дёрнулась, заметив в краем глаза тёмную тень, нависнувшую надо мной. За секунду до того, как вскрикнула от острой боли, пронзившей голову, услышала такой же вскрик принадлежавший кихире.